Издевательски расхохотался он. «Ха-ха! Это же может быть что-то ценное! Что угодно!» Капитан пожал плечами, но и эта попытка продемонстрировать безразличие потерпела неудачу. Нетерпеливое желание завладеть находкой было написано на его лице. Элверу не понравился тон Авертона. Ему вообще не нравился Авертон. «Угу», — иронично поддакнул тот. «Что угодно!» В том числе и что-то плохое. Капитан снова посмотрел на экран Ауспика. На этот раз он прижался к смотровому кожуху очень плотно, чтобы внутрь не проникал свет, и его жирные щёки свисели по обе стороны от устройства. А, ничего не понимаешь, отмахнулся он. Этот аргумент часто звучал из его уст. Вы молодые, приходите на корабль и думаете, что всё уже знаете. Но если осторожничать, то никогда не станешь капитаном хартистом такой славной посудины. Эльвер не считал, что к Шелдруну подходит эпитет славный. Корабель больше всего напоминал груду металлолома, и в общем-то, ею и был. Этот ржавый и медлительный грузовик массой полмиллиона тонн мог разогнаться только до субсветовой скорости. Поэтому курсировал взад-вперёд между двумя захалусными системами, которым по воле галактической фортуны довелось находиться недалеко друг от друга. На этом их положительные качества заканчивались. Если бы Эльвера раскрутили до головокружения, а потом перенесли на диамант или ксен-5, он не сообразил бы, где именно оказался. Все пограничные миры были одинаково мрачными и грязными. Авертон уже всё решил. По какой-то причине, которую, вероятно, считал логичной и само собой разумеющейся, капитан притворялся, что раздумывает над дальнейшими действиями, хотя подчинённые уже поняли, что их отправят добывать чёртову штуковину. Там должны быть технологии, может даже архотех, а это целое небольшое состояние. Тут в космосе плавает много всего, оставшегося после войны, очень много. Капитан был жадин и вечно твердил о проклятой войне, которая закончилась, когда Эльвер был ребёнком. Теперь она достояние истории. Магистры войны победили. В худшее мгновение своей жизни Элвер думал, что для таких, как он, ни многое бы изменилось, если бы Хорус сбросил императора с трона. Жалкое существование пустотника не зависит от того, кто властвует над галактикой. Авертон громко фыркнул, отхаркнул комок слизи и сплюнул на палубу. Плевок пролетел сквозь решётчатый настил и вскипел, упав на перегретый металл оборудования уровнем ниже. Градик, снижай скорость и выводи нас на параллельный курс с этой штукой, пока сигнал не исчез. Лучше бы ей быть чем-то ценным, протянул рулевой. Эта кривая, кажется, не такой уж большой. Он указал на график корректировки курса на своём исцарапанном рабочем дисплее. Но мы всё равно потратим время и топливо. Потом нам понадобится минимум неделя, чтобы разогнаться до текущей скорости, и ещё больше, если замедлимся сильнее, чем до половины световой. На самом деле, рулевой даже не собирался спорить с капитаном и ворчал просто для проформы. Он уже переключал рычажки и жал на кнопки. Старый корабль загудел чуть иначе. По корпусу прошло несколько волн сильной вибрации. Включились главные маневровые двигатели. Маневр сброса скорости был долгим, рискованным и неудобным для команды, но при этом самой простой частью плана. Сложность заключалась в поимке объекта. После того, как Шелдрун вышел на нужную траекторию, потребовалось 2 полных дня, чтобы поднять груз на борт. Эльвер помчался на грузовую палубу сразу, как только услышал звук сирены, разносящейся по грязным коридорам Шелдруна. Он надеялся, что загадочная находка окажется куском бесполезного мусора. И это, хотя и испортит настроение авертону, а за одну и жизнь всей команде никому не навредит. Однако восторженные крики в Оксити говорили об ином. Грузовая палуба не успела наполниться воздухом, и Эльвер дрожащими от лёгкого ужаса руками поспешил натянуть на лицо маску респиратора и забросить за спину баллоны с дыхательной смесью. Оказавшись в переполненном людьми отсеке, он понял, что боялся не зря. Запах открытого космоса пробился сквозь старые фильтры. Некоторым казалось, что пустота пахнет пряностями, другим, что пылью. Хотя этот характерный аромат сопровождал Элдера с первых дней жизни, парень так и не сумел к нему привыкнуть, и ему, в отличие от блишенства, он не нравился. Для него космос пах горелым металлом или ионизированным воздухом, который только что рассекли лазерные лучи. В любом случае, ничего приятного. Резкая химическая вонь, настолько едкая и сухая, что разъедала с резистую носы и пробиралась дальше в горло. Элвер начинал чихать. У него слезились глаза и текло из носа. Каждый раз, когда ему приходилось отправляться в шлюзы или на грузовую палубу после того, как туда впускали холод пустоты, он по нескольку часов плевался слизью. Но прямо сейчас слизь волновала парня меньше всего. Манипулятор Шелдруна уже притащил добычу в грузовой отсек. Устройство представляло собой громоздную механическую руку, перемещавшуюся по потолочным рельсам. Она выдвигалась наружу через специальный туннель с однокамерным шлюзом в конце. Лишь его мембрана отделяла внутренности корабля от вакуума. Люмин полосы заливали всё вокруг ярким натриевым светом, окрашивая находку в оттенки оранжевого. Элвиру уже доводилось видеть саркофаги. Как-то раз на корабль его матери загрузили целую партию замороженных в металоне специалистов. Их нужно было доставить на какой-то наблюдательный пост посреди нигде. Ещё ему приходилось красть сквозь склеп, заставленный каменными гробами, явно сделанными не для человеческих тел. Это произошло на Галинарии около века назад, если считать по объективному времени. Мать решила, что ему стоит посмотреть на планету с растениями и чем-то наподобие солнца в небе, и это произошло только однажды. Ей и в голову бы не пришло заплатить за подобный опыт еще раз. Ну а эта находка выглядела похожей одновременно и на металлоновые баки, и на чужеродные саркофаги. Они будто бы нашли древнюю мумию, погребённую в бездне и прибитую загадочными межзвёздными течениями к борту Шелдруна. Загадочный предмет был огромен, слишком громоздок для человека. Одного взгляда на него оказалось достаточно, чтобы тайный дар наполнил разум подмастерья первобытным страхом. Да и без помощи дара было понятно, что притащить эту штуковину на борт мог только полный идиот. Она буквально источала злобу. Грузовая палуба не могла похвастаться внушительными размерами, не больше ангара для маленького орбитального лихтера. У шлюза не было атмосферной защиты, поэтому перед тем, как его открыть, весь персонал из отсека выводили. Управляли им естественные галереи, расположенные за изогнутым смотровым экраном из помутневшего от старости пластика. За столетия эксплуатации и после множества ремонтов свободного места на палубе почти не осталось, а то, что было, использовалось неэффективно. Впрочем, тут она ничем не отличалась от любого другого отсека на шлюзе. Поднять что-либо из космоса на борт процесс, требующий времени и денег. Поэтому манипулятор почти всегда стоял без дела, а палуба использовалась в качестве импровизированного склада для вещей, которым больше нигде не нашлось пристанища. Случайные находки никогда не были основным источником дохода для Шелгруна. Старые и слабые системы сенсориума не могли эффективно сканировать окружающее пространство в поисках добычи. Престарелый машинный дух обитал в носовой части корабля, чтобы вовремя заметить опасность. Магнитная подушка отбрасывала с пути большую часть космического мусора, но любой объект тяжелее полутонны представлял опасность. На около световой скорости такое столкновение грозило нешуточными последствиями. Сбором мусора можно было заниматься на окраинах планетарных систем. В открытом межзвёздном пространстве ловить нечего. Обычно находки оказывались слишком большими или двигались слишком быстро. Если Шелдруну удавалось обнаружить остов корабля или облако обломков, команда фиксировала координаты для последующей перепродажи. И потому любимым досугом экипажа были разговоры об упущенной выгоде. Дитч больше всех любил сокрушаться, вспоминая о богатой добыче, которую датчики засекли, но корабль не смог поднять на борт. Большинство этих сигналов были нечёткими и бессмысленными, а находка оказывалась просто кучей металлолома, за которую получалось выручить разве что при горстню двойных эрлов, в основном оседавших в карманах авертона. Но на этот раз с первого взгляда стало ясно, что они поймали что-то ценное. Поверхность устройства покрывали вмятины от столкновений с космическим мусором, но в целом оно выглядело достаточно новым. Несколько тусклых индикаторных огней мерцало в глубоком продольном канале, который, вероятно, обеспечивал доступ к системам управления странной штуковины. Чем бы ни была на самом деле неожиданная находка, она работала. Судя по виду и ровному гулу источника питания, её создали люди. Тем не менее, из-за плавных очертаний устройство выглядело куда изящнее ржавого манипулятора, раскрашенного в чёрные и жёлтые полосы. Стоило этой штуке появиться на грузовой палубе, как всё вокруг начало казаться ещё более старым и потрёпанным. поглазеть на находку, собрались почти все члены команды и пассажиры. Не пришел только Гравик. Он бдительно охранял свое рабочее место от всякого, кто мог попытаться на него посягнуть, то бишь от Элвера. В тесный отсек набились 23 человека из команды и четверо пассажиров. Последние принадлежали к тому типу людей, которые, обладая достаточным количеством денег, чтобы покинуть родную планету, по какой-то причине не смогли обеспечить себе место на судне, способном путешествовать через варп. Трое из них, я внуродственники, были в таком же восторге, как и команда. Четвёртый, которого Эльвер считал каким-то мелким чиновником, путешествовавшим в одиночку, стоял в стороне и разглядывал устройство с напряжённым выражением на плоском, неприметном лице. Илгар понимал причину его беспокойства. К амог ужаса, бурлящий как ведро расплавленного свинца, поселился в нижней части живота подмастерья. Мы разбогатеем! крикнул кто-то. Скорее всего, тич. Элверс трудом различал голоса, звучащие через маски-респираторы. В них встроили самые паршивые вокс-динамики, поэтому все говорили как поломанные сервиторы. Подмастерье старался держаться поближе к двери. Половина команды расположилась на самой грузовой палубе, оставив в центре пятачок пространства для находки. Остальные разместились на боковых лестницах вдоль стен, единственном месте свободном от груза. То и дело раздавались искажённые динамиками радостные крики и смех. Даже та крохотная доля от выручки, полученной за находку, которой Авертон поделится с подчинёнными, окажется, наверное, больше, чем их жалование за всю жизнь. Если они доживут, конечно, подумал Эльгер, являвшийся образцовым представителем своей эпохи циников, до самого мозга пропитанных пессимизмом костей. Занасие, занасие! Хриплый от вздох помех голоса Вертона перекрывал нарастающий возбуждённый гул. Экипаж с энтузиазмом принялся фантазировать на тему премий, которые все получат после продажи находки. Мечты давно вышли за пределы реального, но воображаемая награда всё увеличивалась и увеличивалась с каждой минутой. Наконец, кто-то нажал зелёную кнопку на панели управления. Раздался гудок, засверкали сигнальные огни, и манипулятор со скрежетом преодолел последние метры по тоннелю, ведущему на грузовую палубу. Саркофаг выскользнул из видавших виды захватов, когда механическая рука попыталась развернуться и поставить находку в центре палубы. Устройство рухнуло на настил и с оглушительным грохотом завалилось набок, разогнав толпу зивок. Повисла гробовая тишина, которую с